Сто девяносто третья ночь. Когда же настала сто девяносто третья ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что управительница сказала госпоже Будур, ради Аллаха, о госпожа, не шути таких шуток, выходящих за предел. Может быть, эта шутка дойдет до твоего отца, и кто тогда вызволит нас из его рук? Но царевна Будур сказала ей, юноша ночевал подли меня сегодня ночью, и он лучше всех людей лицом. а управительница воскликнула, «Да сохранит Аллах твой разум! Никто не ночевал подле тебя сегодня ночью!» И тогда Будура взглянула на свою руку и нашла у себя на пальце перстень Камара-с-Замана, а своего перстня не нашла. «Горе тебе, проклятая женщина!» — сказала она управительнице. «Ты лжешь мне и говоришь, что никто не ночевал у меня, и клянешься мне Аллахом впустую!» И управительница ответила, «Клянусь Аллахом, я тебе не лгала!» И не клялась впустую, а Сид Будур разгневалась на неё и вынув меч, бывший подле, ударила им управительницу и убила её. И тогда евнухи, невольницы и рабыни закричали на царевну и пошли к её отцу и осведомили его о том, что с ней. И царь в тот же час и минуту пришёл к своей дочери Сид Будур и спросил её: "О дочь моя, что с тобой случилось?" Она отвечала: "О батюшка, где тот юноша, что спал со мной сегодня ночью?" И разум улетел у нее из головы, и она стала ворочать глазами направо и налево, а потом разорвала на себя одежду до подола. И когда ее отец увидал такие поступки, он велел девушкам схватить царевну. Ее схватили и заковали, и надели на шею железную цепь, и привязали ее у окна и оставили ее. Вот что было с царевной Будур. Что же касается ее отца, царя Аль-Гаюра, то когда он увидел, что случилось с его дочерью Сид Будур, Мир стал для него тесен, так как он любил её, и стало на душе у него тяжело. И тогда он позвал врачей из звездочётов и обладателей перьев и сказал им: кто исцелит мою дочь от того, что с ней, я женю того на ней и отдам ему половину моего царства, а тому, кто подойдёт к ней и не исцелит её, я отрублю голову и повешу её на воротах дворца. И всякому, кто входил к царевне и не исцелял её, царь рубил голову и вешал её на воротах дворца, пока не отрезали из-за неё головы 40 человек из врачей и не распяли 40 человек звездочётов. И все люди отступились от неё, и все врачи оказались бессильными её вылечить, и дело её стало трудным для людей наук и обладателей перьев. А затем сид будур, когда увеличились её волнение и страсть, и измучили её любовь и безумие, пролила слёзы и сказала такие стихи: Любовь к тебе, о месяц, мой обидчик, и мысль о тебе во мраке ночном мучитель. И ночью лежу о рёбрах моих, как пламя, что жаром своим на адский огонь похоже. Испытана я чрезмерных страстей гореньем и стала теперь мучение от них мне карой. Потом вздохнула и произнесла ещё: Привет моим возлюбленным во всех обитающих, и подлинно я стремлюсь в жилище любимых. Привет мой вам не привет того, кто прощается. Шлю много приветов я всё больше и больше. И правда, люблю я вас и вашу страну люблю, но я от того далёк, чего я желаю. А когда Сид Будур кончила говорить эти стихи, она стала плакать, пока у неё не заболели глаза и щёки её не побледнели, и она провела в таком положении 3 года. А у неё был молочный брат по имени Марзуван. который уехал в дальние страны и не был с нею все это время. И он любил ее любовью более сильной, чем братская любовь. И, приехав, вошел к своей матери и спросил про свою сестру Сид Будур. И мать сказала ему, «О, дитя мое, твою сестру постигло безумие, и прошло три года, как на шее у нее железная цепь, и все врачи и мудрецы бессильно излечить ее». И, услышав это, Морзуван воскликнул, «Мне обязательно нужно войти к ней». Может быть, я узнаю, что с ней и смогу её вылечить. И когда мать Марзувана услыхала его слова, она сказала: "Ты непременно должен к ней войти, но дай срок до завтра, и я как-нибудь ухитрюсь устроить твоё дело". Потом его мать пешком отправилась во дворец Сид Будур и встретилась с евнухом, поставленным у ворот, и дала ему подарок и сказала: "У меня есть дочь, которая воспиталась с госпожой Будур, и я выдала её замуж" А когда с твоей госпожой случилось то, что случилось, сердце моей дочери привязалось к ней. И я хочу от твоей милости, чтобы моя дочка на минутку пришла к ней, посмотреть на неё, а потом она вернётся туда, откуда пришла, и никто о ней не узнает. Евнох отвечал: это возможно не иначе как ночью. После того, как султан придёт посмотреть на свою дочь, приходи и ты с твоей дочкой. И старуха поцеловала евнуху в руку и ушла к себе домой. И подождала до вечера следующего дня. И когда время настало, она поднялась в тот же час и минуту, и взяв своего сына Марзувана, одела его в платье из женских одежд, а потом она вложила его руку в свою и повела его во дворец. И она до тех пор шла с ним, пока не привела его к евнуху послу хода султана от его дочери. И когда евнух увидал старуху, он поднялся на ноги и сказал ей: "Входи и не сиди долго". И старуха вошла со своим сыном, И Марзуван увидал Сид Будур в таком состоянии и поздоровался с нею после того, как мать сняла с неё женские одежды. И Марзуван вынул книги, которые были с ним, и зажёг свечу, и прочёл несколько заклинаний. И тогда Сид Будур посмотрела на него и узнала его и сказала: "О брат мой, ты уезжал и вести от тебя прекратились". "Верно", отвечал Марзуван. "Но Аллах благополучно привёл меня назад. И я хотел уехать второй раз". Но удержали меня от этого лишь те вести, которые я про тебя услышал. Моё сердце сгорело из-за тебя, и я к тебе пришёл в надежде, что, может быть, я тебя освобожу от того, что с тобой случилось. "О, брат мой, сказала Будур. Ты думаешь, то, что меня постигло безумие?" "Да, отвечал Марзуван. И Будур сказала: "Нет, клянусь Аллахом, а дело таково, как сказал поэт: Сказали безумен ты от страсти к возлюбленным". Сказал я, жить в радости дано лишь безумным. Очнуться влюбленные не могут уж никогда. К безумным же изредка приходит припадок. Безумен я. Дайте мне того, кто мой отнял ум, и если безумие пройдет, не корите». И тут Марзуван понял, что она влюблена, и сказал ей, «Расскажи мне твою историю и то, что тебя постигло. Может быть, в моих силах сделать что-нибудь, в чем будет твое освобождение». И к Шахразаду застигло утро.